Глава 12. Подслушивать переговоры между хранителями не мог никто, кроме того, кто когда-то давно сам создал эту самую систему связи. От легкого интереса этого существа, что лишь мимолетно, краем одного из своих сознаний подключилась к этой системе, а элита испуганно вздрогнула. Но ее тут же успокоили и мысленно приказали не обращать внимания. Оттого Айолита только еще больше перепугалась и уже через мгновение оказалась в комнате старика, который с усмешкой наблюдал за судорожными движениями девушки в своем пространстве времени. Между тем, существо, которое с легкой руки Локи уже сотню лет называлось боссом, прослушало два разговора. Сначала это была беседа между Еругом и Локи. «То есть ты хочешь сказать, что Сет лично явился за предателем, а после Максим пропал в неизвестном портале?» Беззаботно спросил Локи, ехидно улыбаясь. «Именно так!» Тяжело вздохнув, ответил Ярук. «Но ты же понимаешь, что я не мог успеть!» «Остановись!» Прервал своего друга Локи, без тени волнения добавив. «Все нормально. Конечно, то, что он появился раньше срока, слегка смешало мои планы, но это не критично. Главное, что у нас теперь, возможно, скоро появится новый хранитель. Эмилия, девочка умная, думаю, справится». «А как же Максим?» обеспокоенно спросил Ерук. «Как мы теперь его найдем?» «Зачем искать того, кто и так не терялся?» Пожав плечами, ответил Локи. «Я думаю, что у меня есть тот, кто его вытащит обратно. Надеюсь, ты понимаешь, что если он попал к демонам, то...» «Опять ты торопишься!» Оборвал Локи друга, поморщившись. «Я же сказал, все под контролем!» После чего отключился. Боссу стало любопытно, о чем думает Локи, но, к сожалению, этот хитрый хранитель уже давно обезопасил свое сознание от стороннего наблюдения. Между тем, Локи, быстро прикинув все возможные варианты, связался с тем, с кем не очень и хотелось, но другого выхода не было. Впрочем, это не помешало ему параллельно придумать по ходу план мести Сету. Кажется, он там лично контролирует развитие своего будущего ученика Дмитрия. Тот вроде бы шестой или пятый уровень, что ж, нужно будет помочь этому парню попасть куда нужно. А заодно пусть и любимица Сета, девятка Вика, тоже прогуляется в странном мире. Прощать такие шуточки Локи не привык. Они заставили его побегать, значит он заставит побегать других. Он уже хотел запустить в работу новый планы но остановился. Нужно было сделать пару страховок на тот случай, если и еще один шутник Гермес тоже решил выползти из своего схрона. «Локи, если ты опять со своими интригами, то куда идти, ты знаешь!» — раздался недовольный голос раздраженного человека. «Тор, ты, как всегда, сама учтивость!» — улыбнулся Локи. «У тебя две секунды, или пойдешь за... без...» «Я понятно объяснил дорогу». Без тени уважения ответил Тор. «В твоем мире сейчас находится девятый уровень Максим. У него нет нанитного доспеха, оборудования и даже бионанитов», быстро произнес Локи. «И попал он туда по вине Сета». «Хм, хорошо», неуверенно и неохотно ответил Тор. «Я вижу, он действительно тут. Вот только поясни ко мне, дружище, каким образом он остался без оборудования». При этом голос Тора стал обманчиво вежливым и тихим. «Туар, тут нет никакого секрета», — спокойно ответил Локи. «Если хочешь, свяжись с Яругом и узнай, как именно этот парень помог нам вычислить и вывести на чистую воду крота демонов в рядах Дасков». «Хм, это серьезно», — озабоченно хмыкнул тор но все еще пребывая в сомнениях. «Что, впрочем, не исключает тебя из виновников. Если этого Максима захватит в свои руки кто-то из лордов, то я лично разберусь со всеми вашими махинациями. Кажется, вы уже совсем потеряли берега». Произнесено это было с такой угрозой в голосе, что даже Локи на секунду стало не по себе. Быстро все обдумав и проанализировав, Локи спокойно ответил. «Без проблем. Я даже буду рядом, когда ты будешь разбираться. Можем даже позвать твоего приятеля из Даска, Фра». «Это очень хорошо, что ты все понял. Ты уверен, что это сделал Сет?» – мрачно спросил Тор. «Если ты про доказательства, то их нет», – пожав плечами, ответил Локи. «К тому же, если вернулся Гермес, то не факт, что именно он не поставил Сета. Там как раз рядом его ученица была. К тому же, если ты помнишь, последний раз именно Сет выиграл у Гермеса». «М-м-м-м-м», м угрюмо протянул Тор. «Как же вы все достали втроем! Вернется босс, и я точно подниму этот вопрос. Пора уже отправить вас троих на фронт. Вот там интригуйтесь с демонами сколько хотите. Пары тысяч лет вам хватит». «Демоны скучные и банальны», — печально вздохнул Локи. «Так что можешь стучать боссу, я не против. Главное, про парня не забудь». «Я не ты», — угрюмо произнес Тор. «Своих не бросаю. Уже ищут парня. Думаю, скоро найдут». «Ну или я потом найду вас троих». На этих словах Тор отключил связь, а Локи довольно улыбнулся. «Все вышло даже лучше, чем он рассчитывал. Натравить в итоге Тора на Сета — это просто сказка. Но про его любимчиков тоже не стоит забывать». «Хм, а что, если и правда подстава от Гермеса?» «Решено. Эту его ученицу нужно хорошенько наказать. Причем она или ни при чем, неважно. Можно еще и Сету намекнуть». «Хм, впрочем, не надо. Тор и так через ран намекнет более чем прямо. Эти двое по-другому и не могут. Все мозги в силу и мускула ушли». От этих мыслей Локи недовольно поморщился. «Как бы не хотелось признавать, но в прямом бою с любым из этих двух лучше не встречаться». А элита, заламывая руки, с беспокойством металась по пространству старика, мозоля своим нервным хождением взгляд, что, впрочем, никак не беспокоило медитирующего сенсея. Наконец, когда внимание босса пропало, девушка замерла на месте. Ушёл, неуверенно произнесла она и, тут же с облегчением выдохнув, опустилась на поверхность там, где и стояла. «Что, уже успела напортачить?» – усмехнулся старик. «Кто его знает?» С сомнением сказала Аэлита. «Может, успела, а может, нет». «А я тебя предупреждал, что не стоит избранного отдавать в руки Локи», укоризненно произнес старик. «Ты поможешь?» С надеждой взглянула на него девушка. «Все зависит от того, когда вернется Ким». Пристально глядя на девушку, ответил старик. «Я уже говорила, что я тут ни при чем», вспыхнула возмущенно она. «А я сделал вид, что поверил», покивал серьезно и согласно сенсей. «Опять ты за свое!» — поморщилась девушка. «Сама решай», — пожал плечами Старик. «Я уже скинула ему координаты системы», — бухнула недовольно Айолита. «Но если что, ты потом будешь виноват в глюках его ИИ». «Когда он вернется?» — уточнил задумчиво Старик. «Через год, максимум два», — недовольно сказала Айолита. «Вот через год или два я и помогу», — спокойно произнес Старик. «Ты перестал мне верить на слово?» — возмутилась девушка. Но, натолкнувшись на пристальный и внимательный взгляд... Опустила плечи и, обреченно вздохнув, грустно добавила «Спасибо!», после чего исчезла, оставив сенсея одного. Тот спокойно вернулся в позу медитации. Нужно было обдумать новую информацию, но то, что босс откликнулся на его вызов и все же обратил внимание, уже радовало. Жаль только, что он не коснулся сознанием Локи, хотя, возможно, все идет правильно, и смысла в его вмешательстве не было. Думать над произошедшими событиями времени не было совсем. Особенно, когда бегаешь по руинам в попытках избежать столкновения с тварями. Вначале я еще пытался с ними воевать, но, чуть не лишившись руки и ноги, резко передумал. Тут оказалось слишком много этих гаден. Но главные проблемы заключались в другом. Для начала связь отсутствовала. Совсем. Система ничем мне не могла помочь. Не было ни карты, ни даже представления, куда можно убежать, если тут вообще есть такое место. Так что пришлось шевелить ластами, стараясь покинуть этот гигантский город-гадюшник. Одно хорошо, магия опять была со мной. Правда, работала она, мягко говоря, слабо. Примерно в десять раз слабее, чем обычно. И причину, я думаю, знаю. Если демоны приступили к осушению планеты, то логично, что эфира на этой территории стало меньше. Чем дальше я удалялся от эпицентра разрушений, тем чаще встречал уже более-менее целое здание и даже технику, очень напоминающую ту, что была в моем мире. Я даже, когда появилась пауза в забеге, успел проверить несколько машин. Топливо обычное, бензин, да и все остальное похоже. Разве что отделка и дизайн машины немного отличались. Что, впрочем, не сильно бросалось в глаза. А вот порванной одежды и примитивного оружия было многое. Хотя встречались и поломанные экземпляры уже вполне современного огнестрельного вооружения. Непонятно, правда, куда подевали все трупы. Неужели и всех уже собрали демоны? Но, с другой стороны, если все так, то в некоторых местах не лежала одежда. Такое впечатление, что люди просто рассыпались в прах. Например, я нашел кучку одежды и обнаружил не только юбку, блузку и кофту, но и лифчик с трусами. И при этом никаких следов владелицы. Наконец, когда я уже почти достиг окраины города, нашел пару вполне исправных автомашин, вот только с пустыми баками. А еще тут стали попадаться более массивные твари, которых приходилось обходить как можно осторожнее. Лезть на пятиметровую или семиметровую громадину с моим вооружением в виде меча и лука даже не смешно. И это я не вспоминаю еще стаю в десяток особей, что крутились вокруг громадин. На этом сюрпризы не заканчивались. Были еще и подземные твари с кучей щупалец, которые они совали во все проволки. Такое ощущение, что они как будто кого-то искали. Эх, скорее бы подключился Зак, а то без его базы знаний я тут не разберусь. Следующая моя находка оказалась с одной стороны полезной, а вот с другой мрачноватой. На одной из площадей, распятый на кресте, висел кто-то в доспехах, очень похожих на доспехи эсков. Тело было пробито в нескольких местах. Руки и ноги прибиты к этому импровизированному кресту из металла, а рядом стояли две громадины с кучей мелких тварей. Судя по всему, тот, кто был в доспехах, еще каким-то чудом был жив. Хотя, присмотревшись, я увидел скопление заклинаний, которые поддерживали его жизнь, и что-то еще из магии разума. Все они имели пересечение в одной точке». Взвесив все за и против, я влез на крышу метров в трехстах от площади и, напитав наконечник стрелы духовной силой, послал стрелу в это пересечение. Стрела вошла точно в цель, а я еле успел свалить с дома, а после нырнуть в канализацию. Я, конечно, подозревал, что как только магия разума пропадет, экс самоуничтожится, но вот масштаба взрыва не учел. Точнее, учел то, что знал, но тут была совсем другая мощность, раз в 10 сильнее, чем я предполагал. «Бабахнуло так сильно, что тот дом, с которого я стрелял, наполовину был разрушен взрывной волной. Да и меня изрядно так тряхнуло под землей. Масштабы разрушений оценил, когда уже выбрался в километре от места взрыва и забрался на высотное здание из двадцати этажей. Мало того, что этот эск уничтожил все здания рядом, так он еще и яму метров на десять в глубину создал. А уж как забеспокоились твари, засуетились, забегали, но без толку». Уж то, что, а мастерство скрытия своих следов я освоил идеально. Даже с помощью духовной силы не получится сразу меня найти. Правда, если выйдет кто-то посильнее меня раза в два, то найдет без проблем. На крышу я забрался для того, чтобы оценить, в какую сторону мне вообще двигаться. С учетом вечера понять направление было сложно. Везде, куда хватало взора, были постройки города. Это не город, а мегаполис какой-то с полностью уничтоженным центром. Там, кстати, до сих пор еще что-то пылало и изредка взрывалось. Но тут произошло событие, которое изменило мои планы. По дороге в двух километрах от меня неслась машина с двумя разумными, судя по всему, людьми. Это или полностью отбитые на всю голову люди, или они что-то знают. Выбрав удачный пункт, я принялся наблюдать за столь странным и стремительным движением. Все твари, мимо которых они проезжали, пытались их догнать, но, добежав до определенной границы, останавливались и возвращались назад. Хм, получается, у гадин были четкие границы контроля территории. Между тем машина, совершив маневр, остановилась возле одного из домов. Из нее выскочил парень с прической, белым ежиком и мечом за спиной. Но твари он убивал из пистолетов явно какой-то особенной мощности, так как пули без труда разбивали черепушки тварей на кучу мелких кусочков. Очень похоже, что он стрелял картечью, ну или разрывными крупного калибра. Вторым человеком, что был с ним вместе в машине, оказалась девушка в очках и с базукой в руках. Весьма рискованно запустив свой снаряд прямо под ногами парня, она в итоге попала в целую кучу тварей, которые от этого взрыва разлетелись на кусочки. Это что у нее там за боезапас такой? Парень и не думал останавливаться». Увидев восьмиметрового монстра, он достал меч правой рукой, которая защищена явно металлической рукавицей, и бросился к этому монстру. Я уже думал на тему, помочь мне им или нет. В принципе, это единственный мой источник информации, так что, наверное, придется. Пока я принимал решение, аборигены уже разобрались с мелкими тварями. А теперь парень вовсю рубил здорового монстра. И да, правая рука у него оказалась протезом, причем явно мощным. Все процессы работают в штатном режиме произнес без эмоций появившийся Зак. «Подключаю эмоциональный модуль. От этого неожиданного появления я чуть не подпрыгнул. Наконец-то! Значит, прошло 24 часа. Ясно. Все процессы восстановлены и проверены», достав свою любимую трубку, произнес ворчливо Зак. «И что тут у нас?» «Вообще-то это мой вопрос», буркнул недовольно в ответ мысленная «Вопрос снят», — встревоженно сказал Зак. «Место определено. Мы в жопе». «Шерлок, ты гений!» – ехидно заметил я, хотя это первый раз, когда Зак так встревожен и выражается столь некорректно. «Можно подробнее об объеме и перспективности жопы?» полная кратко пояснил Зак. «Мы сейчас в мире, где ведутся боевые действия против демонов, и находимся мы на территории, захваченной демонами. Гениально! А то я сам не вижу!» Желчи в моих мыслях было не просто много, а целое море, если не океан. «Извини, но я никак не ожидал обнаружить нас после подключения в таком мире», — растерянно произнес Зак. «Растерянный и обеспокоенный ИИ — это уже нечто». «Я так понимаю, что карта этого места у тебя есть?» «Да», — согласился Зак. «Значит, мы знаем, в какую сторону двигаться и где мы сейчас?» «Судя по рассказу Зака, мы находились где-то в местной Европе, только тут она называлась Норбар». Сведения у него оказались старые, примерно от десятидневной давности. Но по ним выходило, что весь материк находится под контролем демонов. И только Африка, обе Америки и Австралия контролировались нашими. Хотя, как сказать, нашими? В Африке были действительно наши, аски. А вот в Америках уже даски. Правда, возникал вопрос, почему пылает город? Разве что состоялась атака дасков. Но главное в другом. Тут присутствовали только хранители, что подтверждали данные, которые мне сообщили в мороке. Тоже вопрос, кто там был и почему мне так все подробно рассказал. Но пока нужно разобраться, каким образом добраться отсюда до Африки. Чувствую, все-таки придется пообщаться с местными. Пока я беседовал с Заком и думал, что делать дальше, парень с девушкой успели добить того самого здоровенного монстра, но к ним уже шли еще три твари. Зафиксирован оружейный блок Дасков. Алчно произнес Зак, глядя куда-то в сторону места, где был взорванный Эск. «Значит, я ошибся, и это был агент другой системы. Что, впрочем, логично. Дасков в их броне я еще не видел». «И что это нам дает?» Растерянно спросил я. «В таких мирах запасные блоки доступны агенту из любой системы», словно ученику укоризненно пояснил Зак. «Умник, я как бы не в курсе таких ситуаций. Или напомнить про вашу скрытность?» Раздраженно заметил я. «Действительно, теперь уже Зак растерялся. Но такой блок поможет нам восстановить внешнюю броню и, возможно, пару дронов». «А тех нонитов, что были во мне, нет?» — уточнил я. «К сожалению, бионаниты там вряд ли будут», — с досадой поморщил Сазак. «Давай метку», — быстро произнес я. «Нам еще нужно успеть местных спасти. Думаю, с ними уже больше шансов узнать, что тут происходит». Получив координаты, я изумленно присвистнул. «Действительно рядом. Причем, что самое смешное, в той самой канализации, где прятался от взрыва. Я даже этот ящик вспомнил. Вот же гадство. Ладно, думаю, успею туда-сюда метнуться». Кажется, это был запас того самого уничтоженного Даска. Быстро спустившись вниз, я сразу нырнул в канализацию и бегом к ящику. По дороге узнал, чтобы освоить нанитов, Заку понадобится всего пару минут. Это радовало. Главное, чтобы ребята дожили. Аиша, закусив губу, наблюдала, как ее брат Борис, используя свой энергетический протест на всю мощность, пытается пробить ей дорогу среди монстров. Ящик с продуктами она уже успела заполнить в чудом уцелевшем магазине. Но теперь самое сложное. Нужно было выбраться из этого ада. Если бы не острая нужда в еде, то они бы не рискнули сунуться в центральный район города, даже на окраину. К сожалению, все окрестные фермы были уже пусты, как и малые городишки. Остался только город. Хорошо, хоть вчера на тварь напал кто-то из пришельцев. Их уже даже стали некоторые называть богами. Уж слишком невероятными силами они обладали. Вот только их усилий не хватало, чтобы справиться с огромной массой этих тварей. Их мир еще три месяца назад жил обычной жизнью, пока среди неба не стали открываться красные круги, из которых посыпались эти отродья. Вся местная армия не смогла продержаться и недели. Казалось, что цивилизации настал конец, но тут явились те, что называли себя хранителями. Они сначала нанесли огромный урон тварям, но после даже они не смогли справиться с той огромной волной, что проникла в мир. Надежда, родившаяся с появлением этих хранителей, со временем потухла. Их было несколько сотен, а твари миллиарды. Каким образом у этих хранителей получалось еще сдерживать наступление тварей, никто не понимал, но радовался каждой победе. Пока месяц назад не появились они... Демоны из преисподней, что своим ударом смогли уничтожить сразу больше сотни хранителей. Этот удар оказался настолько страшен, что материк был полностью захвачен тварями. И только редкие выжившие, как они с братом, и несколько детей смогли пережить облавы тварей и хоть как-то существовать в этом аду. Аиши показалось, что у брата сейчас все получится, и она, поправив очки, завела машину, готовая в любой момент тронуться с места. Но тут из-за угла выскочили сразу три громадины и полсотни тварей. А ведь у нее нет даже ракеты, и у брата явная энергия на пределе. Они взяли с собой весь запас патронов, и, похоже, их не хватит. Судорожно обернувшись, она увидела ту же картину, что и раньше – баррикаду из машин и автобуса. Там не проехать. Осталось только бросить продукты и бежать. Но как же было обидно до слез бросать еду. Без нее они не протянуты неделю. У них и так уже, кроме воды, не было ничего больше трех суток. Борис, увидев, кто к ним приближается, бросил взгляд в ее сторону и подмигнул. Аиша растерянно посмотрела на него и прекрасно поняла, что он хочет сделать. Напасть на тварей, и пока они будут отвлечены на него, она должна проскочить. Вот только она не сможет. Бросить брата тут ни за что. Лучше погибнуть вместе. Ее яростный взгляд был ответом брату. Борис досады сплюнул. Они слишком хорошо друг друга понимали без слов. Особенно после месяца выживания в этом гиблом месте. Понимая, что сестра не передумает, Борис бросился к ней. И тут на тех монстров, что преграждали путь, упала сверху фигура. Это был явно хранитель. Их броню они с братом успели изучить хорошо. "Что застыло, гони!" влетея на соседнее сиденье, рявкнул Борис. Аиша, очнувшись, тут же вдавила до упора педаль газа и, прикусив губу, словно маньяку, ставилась на дорогу. Лучше неё никто не умел водить машину среди этих улиц. Ей было жаль бросать хранителя, что им помог, но и помочь ему они уже не могли. Они мчались по улицам ночного города и лишь изредка слышали взрывы позади себя. Вскоре все затихло. Борис раздраженно цыкнул и выругался. Его можно было понять. Скорее всего, хранитель погиб. «Местечко найдется!» Неожиданно произнес голос заднего сиденья. Аиша пришлось применить все свое самообладание, чтобы не завизжать и не нажать на тормоз. Настолько это было неожиданно. Брат рядом только ошеломленно согласно кивнул. Аиша, бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида, увидела того самого хранителя, что им помог. «Ну и отлично! Нам как раз по пути!» — улыбнувшись, сказал молодой парень и, откинувшись на спинку сиденья, посмотрел в окно. В то место, где еще недавно очнулся Макс, с неба рухнул, казалось, метеорит. Но это было не так. Из ямы глубиной метра два выбрался здоровый бугай в броне и шлеме. В руках у него было здоровенное ружье, лишь отдаленно напоминающее двустольный обрез. Отряхнувшись и осмотревшись, здоровяк усмехнулся и зарядил оба патрона размером с кулак обычного человека. К нему уже со всех сторон стягивались твари, а издали мчался один из старших демонов. «Тор на месте!» – произнес здоровяк, не обращая внимания на разбегающихся от него монстров помельче. «Нет, его тут нет. Видимо, успел сбежать». Сделал паузу и, видимо, что-то услышал в ответ. «Ищи, я пока тут немного развлекусь». «Опять пауза?» «Да нет тут никаких архидемонов, так, одна мелочь». «Пауза?» 10 минут у тебя есть, жду». Предвкушающе улыбнувшись, Тор посмотрел на первые свои жертвы.